Волхов завернул во двор, как раз когда от дома Дроздовой тронулась БМВ с блатными номерами. Из водительского окна на прощание вылетел бычок, и автомобиль резко дернулся с места, наверняка разбудив полдома звуком ревущего мотора. Капитан не остановился, решив продолжить движение. Он набрал номер Ксении, но та не брала трубку. «Неужели?» БМВ ехала Дергана нагло. Преследовать ее не вызывая подозрений, долго не получится. Нужна помощь. Алло, Стас? Впереди переезд через железную дорогу. Вот-вот загорится красная, а гады уже проскочили. Быстро ко мне в кабинет, пробей номер машины. Сука! Не успел. Выдвижные барьеры поднялись, преграждая путь. Пришлось резко затормозить. Что? Нет, это не тебе. Он проследил, как БМВ завернула в сторону доков. Записывай. Б404 Ор69. Суки даже не скрывают. Все, жду. И живо, живо! Дорогу перекрыл мчащийся поезд. Он был слишком длинным, даже казался бесконечным, будто назло. Вагон за вагоном, вагон за вагоном. С каждой потерянной секундой в голове играли все более жуткие картины. Волхов еще раз набрал номер Ксении, но теперь он вовсе был недоступен. Поезд, наконец, проехал, но барьеры не опускались, а светофор все так же мигал красным, действуя на нервы. Не вытерпев, капитан уперся ладонью в клаксон, за что услышал про себя много нового от водителей позади Барьеры опустились, шлагбаум только начал подниматься, как Волхов уже втопил газу, едва не задев его крышей Раздался звонок, надежда кольнула сердце, но сменилась разочарованием Да, Стас, нашел? Номер принадлежал некоему Рахиму Орхану Сам он ничего не значил, но фамилия Волхова показалась знакомой «Ну-ка, пробей родню этого ублюдка!» Он завернул к докам, гадая, куда именно поехал Архимов. Все оказалось просто. Настолько просто, что капитан обматерил сам себя. Орхан был внуком караева Бежана, главы этнической ОПГ, под которую копала Дроздова. Бежан владел несколькими пилорамами в городе и за его пределами. В доках находился центральный склад, откуда развозили готовую продукцию по точкам сбыта и деревообрабатывающий комбинат, где он владел контрольным пакетом акций. Волхов свернул в поворот ведущий к комбинату, вспоминая, заряжен ли его пистолет. «Все, став, спасибо, продолжай дежурство». «Нет, ничего не случилось, просто кое-что хочу проверить». Вызывать наряд сейчас не имело смысла. У Караева были связи, с которыми можно не бояться пары полицейских машин. А Мон по одному слову, Волхова никто не отправит, особенно сюда. Жнец убрал главного авторитета в городе, но тот был не единственным источником криминала. Одним из таких как раз выступал Караев. Начинал он примерно так же в 90-х, но затем нашел более прибыльное дело – мигранты. Караев пригонял гастарбайтеров целыми вагонами, фактически продавая в рабство крупным организациям, по большей части строительным. Единственным условием, с которым Авдеев разрешал ему работать в своем городе, была отправка всех этих потоков в другие регионы. На своих улицах Макар не желал видеть толпы нелегальных мигрантов не только из патриотических побуждений, но опасаясь усиления влияния Караева – Сейчас преграду устранил проклятый бес. Стоило лишь гадать, когда ублюдок ухватится за освободившийся кусок пирога. И не ухватился ли уже? Авдеев помог нынешнему губернатору издать запрет на работу иностранных граждан в ряде сфер во всей области. А теперь в Думу внесена инициатива, отменяющая данный указ, чему наверняка поспособствовал именно Караев. Официально ОПГ под видом диаспоры занималась интеграцией соотечественников в новое общество и поддержанием собственных традиций в чужой стране. Но по факту она укрывала нелегальную торговлю, выкупала преступников, давая взятки структурам, и нанимала дорогих адвокатов, а также лоббировала угодных чиновников, через которых продвигала нужные законы. Все это позволяло бороться за власть с другими организациями, легальными лишь с виду. «Пятнашка» остановилась перед длинным двухэтажным зданием рядом с той самой «БМВ» Рахимова и несколькими другими, не менее дорогими машинами. Несмотря на позднее время, в административном корпусе горел свет. «Волхов» почувствовал страх... Казалось бы, после встречи с настоящим демоном ему и бояться-то нечего. Но перспектива оказаться в одиночку против целой оравы вооруженных бандитов совершенно не представляла радости. В сложившейся ситуации оставалось только действовать, позабыв про последствия, или развернуться, поехать домой и знать, что струсил до конца своей жизни. Капитан вышел из машины. Погода как раз угомонилась – Ветер утих, снег остановился, даже слякоть успела покрыться наледью. Он подошел к двери с табличкой «Администрация», повернул ручку, было не заперто. Сверху доносились неразборчивые голоса, смех, шаги. С каждой ступенью звуки становились все понятнее. Получалось разобрать сначала отдельные слова, а затем целые предложения. Обсуждали Ксению. Волхов снял пистолет с предохранителя, встав за дверью. В голове перебирались варианты того, как поступить. Ворваться, угрожать, взять на прицел самого главного. Может, стоит припугнуть якобы едущим сюда отрядом перехвата? Или просто перестрелять ублюдков, пока они не очухались? Он постучал. Гоман за дверью прекратился. Вместо него раздались приближающиеся шаги замок щелкнул, ручка повернулась, отворилась створка, за которой показалось удивленное лицо парня лет двадцати. «Ты кто такой?» Только потом он заметил полицейскую форму с погонами капитана и оружие в руке. «Прочь!» Волхов толкнул дверь, прижав парня к стене. Тот что-то запищал, полез в карман, видимо, за ножом. Но твердый командный голос человека, сидящего за столом напротив входа, заставил его замереть. «Если тебя не научили встречать гостей, не смей меня позорить!» Волхов сразу узнал Бежана. Старик за 60, с густой проседью коротких волос, с морщинистым жестким лицом, взгляд которого заставлял замолкать даже самых буйных людей. Он сидел за широким креслом, уперевшись подбородком оскрещенные руки, и с смотрел сквозь затемненные очки. «Проходи, капитан!» Присаживайся Караев указал на место перед собой, куда сразу же пододвинули стул Волхов, чувствуя исходящую отовсюду опасность, направился к старику Пальцем он обнимал спусковой крючок, будто тот мог придать утешение Но 10 мордоворотов, следящих за ним, с неприкрытой жаждой убийства, не давали успокоиться С чем пожаловал? Бижан выглядел слишком спокойным Будто он точно знал, что Волхов заявится сюда, знал и успел подготовиться. «Я за ней!» В углу, привязанная к стулу хамутами, с мешком на повисшей голове сидела Ксения. По всей видимости, она была без сознания. Парень, стоящий по правую руку от Караева, усмехнулся. «Придется подождать, мы еще не закончили. Заткнись, Орхан!» — рыкнул Бижан. «Не смей лезть в разговор старших!» «Значит, это Рахимов!» ж повиновался слову деда, но хищно уставился на гостя. Волхов Игорь, верно? Ты меня знаешь? Конечно. <свят> Это ж ты покрывал моего знакомого несколько лет назад. Признаться не ожидал, что он окажется столь подлым преступником. Капитан почувствовал, как страх сменяется гневом. Нет, не сейчас. Пронеслось в голове. Нельзя слетать с катушек. Караев с удовольствием заметил, как он старался скрыть нахлынувшие эмоции «Но что вспоминать, Белом? Мой внук прав Мы еще не успели поговорить с этой женщиной Уверяю, ей ничего не угрожает Ну да, именно так выглядят люди, которым ничего не угрожает Караев на мгновение показал свои истинные эмоции Раздражение, злость, жажду крови Это было мимолетное сокращение лицевых мышц, но Волков успел их заметить. Он понял, по какому тонкому льду ступает прямо сейчас. Оставалось лишь надеяться, что на собственной физиономии не выдает все испытываемое волнение. «Это моя недоработка. Молодежь, сам понимаешь. просящих привести девушку для приличного разговора, а они усыпляют ее, затаскивают в машину». Насмотрелись фильмов, а теперь строят из себя гангстеров Учить и учить Ну да, кивнул Волхов Отсидеть. барьер между поколениями и прочее Но я здесь не для этого, я забираю Дроздову Позади зашевелились мордовороты Волхов не оборачивался Он не сводил взгляд с Караева, все еще направляя ствол в его сторону Бежан поднял руку ладонью к своим подчиненным, чтобы тех успокоить «Я мог бы отпустить вас под твое обещание, что ты поговоришь с ней сам. И знаешь, ты знаешь, зачем она здесь?» Волхов кивнул. «Отлично! Убеди ее оставить свое невероятно предвзятое расследование. В мире и без того полно несправедливости. Так пусть возьмется за что-нибудь еще, живет спокойно. Собственно, это я и собирался предложить Ксении Витальевне». «Договорились». «Вот и отлично! Орхан!» Караев подал жест внуку. Тот с явно недовольным видом прикатил стул с пленницей к Волхову, показательно вытащил кинжал, медленно провел клинком вдоль тела девушки и обрезал хомуты. Ксения подалась вперед, упав на подоспевшее плечо. Кажется, она начала приходить в себя. Голова шевельнулась, из-под мешка вырвался слабый стон». Волхов взял ее на руки, не выпуская пистолет Скажи своему внуку оформить разрешение Бросил он напоследок В следующий раз придется изъять холодное оружие без документов Орхан исказился вспышкой гнева, но снова был остановлен своим дедом Я позабочусь об этом, пообещал Караев Только сев в машину, Волхов смог выдохнуть с облегчением Погода снова загомонила, дождь уже залил лобовое стекло, из-за чего пришлось включить дворники. Ветер упорно обдувал окна, прогоняя накопившуюся воду. Из здания никто не выходил, однако капитан продолжал держать в руке пистолет, пока не уехал с доков, убедившись в отсутствии хвоста. Ксения очнулась от тряски. Пятнашка угодила в яму на дороге. Волхов чертыхнулся, надеясь, что ничего не сломалось И не заметил этого, пока девушка не заговорила «Где? Где я?» Затем она вскочила Воспоминания вернулись разом, окончательно пробудив сознание П «Помогите!» «Да тихо ты!» Волхову пришлось схватить ее за плечо «Успокойся, ты в безопасности» «Игорь? Игорь, Игорь, Ш что случилось?» «Я помню, как меня схватили» «Тот человек, он сунул какой-то платок, и я отключилась» «Только не говори мне, что все это приснилось!» Не приснилось. Он припарковался у круглосуточного кафе. «Почему ты остановился, Игорь? Объясни, что произошло!» Волхов заглушил мотор, забарабанил пальцами по рулю, предчувствуя непростой разговор. «Ты должна прекратить свое расследование». «Да как ты? Никогда!» «Дура! Ни хрена не понимаешь?» «Тебя похитили, потому что совала нос не в свое дело!» «Это мое дело!» Ксения с полными яростью глазами ударила по приборной панели. «Это и твое дело тоже!» Я уже говорил, Игорь, выполняй свою работу Если бы ты это делал хорошо, меня бы никто не похитил Она отцепила ремень безопасности Потянула ручку дверцы, но та никак не хотела открываться С рычанием девушка принялась дергать ее с каждой неудачей, злясь все сильнее Не ломай мою машину Волхов вышел, обогнул пятнашку и открыл дверь Замок недавно снова сломался Девушка все с той же праведной злостью выскочила наружу, чуть не упала, пошатнувшись от головокружения, а затем вошла в кафе. Все столики пустовали. Скучающий официант оживился, увидев долгожданных посетителей, кинулся встречать, но тут же остановился, заметив недобрый настрой гости. «А вам что-то подсказать? Виски?» — гаркнула Ксения, плюхнувшись на первое попавшееся место. Волхов последовал за ней, по пути заказав чего-нибудь съестного, сел напротив. Только сейчас, при нормальном освещении, он заметил потекшую тушь. Злость тут же стихла. «Ты как?» «Как я?» «Как я, блядь!» Взорвалась девушка. «Меня только что похитили, Игорь! Я позвонила тебе, надеюсь, что ты поможешь, а ты...» «А я спас тебе. Официант благополучно скрылся за дверью кухни. Решив не мешать гостям выяснять отношения Я поехал за тобой, вытащил из лапотих ублюдков, живую и невредимую Я, мать, твою жизнью рисковал Ксения успокоилась, шмыгнула носом, потупив взгляд Немного подумав, она, наконец, буркнула Спасибо Минуту они сидели в молчании Официант решил, что самое время вынести заказ Стакан виски и разогретый шницель с жареной картошкой Еда выглядела намного дешевле своей стоимости, но у Волхова так разыгрался аппетит, что он набросился словно голодный пес. Я не остановлюсь. Ксения все еще смотрела в окно, наблюдая залитую дождем улицу. Волхов прервался, с трудом проглотил недоразжеванный кусок Дура! Знаю. В следующий раз я могу не успеть. Знаю. И все равно собираешься копать под Караева!» Аппетит пропал. Капитан отодвинул недоеденную порцию, глядя, как Ксения опрокидывает стакан залпом. Стукнув им по столу, она крикнула в сторону бара. «Повторите!» «Не нужно счет, пожалуйста!» Волхов решил, что не стоит разбавлять стресс алкоголем. Официант с облегчением на лице направился к кассе. «Не стоит налегать», — ответил капитан на немой вопрос спутницы. «Не в твоем состоянии уж точно. К черту! Увези меня отсюда!» Домой Ксения не хотела возвращаться, боялась, поэтому Волкову пришлось отвезти ее к себе. Он жил в пригороде, в старом двухэтажном доме, обнесенном высоким забором из профлиста. Во дворе нашлось место небольшому огороду, давно запущенному и заросшему травой, дровнику, заменяющему отсутствующее центральное отопление, и баньке, построенные всего пару лет назад, а потом выглядевшие презентабельнее самого дома. Волхов давно хотел заняться ремонтом Но все никак руки не доходили Да и гости особо не появлялись Так что не перед кем было выеживаться Холодно Ксения поежилась, обхватив руками плеч Да, извини, сейчас затоплю Ты пока вон, накинь на себя Он протянул теплый плед Спасибо Капитан разжег сухие поленья Сходил за охапкой новых, чтоб те успели просушиться к утру К этому времени Ксения уже уснула на диване, укутавшись в плед А вот ему как-то не спалось, несмотря на тяжелый день. Два раза быть в шаге от пули в лоб — это постараться надо. И что же ему делать теперь с этой упрямой журналисткой? Бижан молчал. Он хмуро уставился в одну точку, иногда сжимал челюсть, сдерживая подбирающийся из глубин души гнев. Его люди сидели в полной тишине Их вожак не выдавал эмоции явно, но и уже научились чувствовать, когда стоит молчать Беспокойным среди них был только молодой Орхан Но и он не смел издавать ни звука От деда исходил наводящая страх аура «Я решил!» — наконец прервал молчание Караев Однако не двинулся с места Все навострили уши Гаур, получивший свое прозвище благодаря необычайно крупным размерам, нахмурил густые черные брови, приосанился. Бижан смотрел на него. «Такого спускать нельзя!» «Правильно, Дед!» Орхан вскочил с кресла. Он кипел от злости, желания отомстить наглецу. «Мы и должны!» Бежан метнул во внука строгий взгляд, от которого тот плюхнулся обратно застрявшим в горле словом. «Гаур!» Двухметровый здоровяк встал, ожидая приказа. «Возьми трех людей, проследи за этим капитаном, дождись, пока оставит журналистку, с ней подождем, а потом преподай ему такой урок, чтобы он запомнил его на всю свою жизнь, но не убивай, слишком много мороки будет, понял?» Гаур кивнул, сдав не то рык, не то вой. Звериный оскал обнажил желтые зубы. «Тогда приступай». Громила махнул рукой, зазывая своих постоянных соратников. Те живо последовали за ним, предвкушая веселую ночку. Бижан кивнул остальным, и те тоже удалились, оставив внука наедине с детом. Когда в кабинет дверь закрылась, Орхан непроизвольно вжался в сиденье, а вот Бижан медленно, с недобрым вздохом встал. Караев был невысокого роста. Иссохший от старости, он казался легким, но сейчас будто нависал над парнем грозной тучей, неприступной и опасной. Звук хлесткой пощечины разлетелся по кабинету, наверняка ее слышали и люди за дверью. «Если ты еще раз посмеешь открыть свой рот без моего разрешения, я закрою его собственными руками». «Так, чтобы ты научился держать язык за зубами, понял?» Орхан кивнул. Розовая отметина на его щеке горела, но он не смел ничего с этим делать. «Раз понял, ступай за Гауром. Скажи, что это мой приказ. Ну, шевелись живо!» Парень вскочил с места, скрывшись с глаз так быстро, как только мог. Оставшись наедине, Бежан наконец смог выпустить на волю накопившуюся усталость, С тяжестью в ногах сев на свое кресло Он отодвинул полку в столе Достал плашку с таблетками и проглотил одну Дрожащими руками кинул плашку обратно, но промазал Та упала на пол, отскочив от стенки Бижан потянулся за ней, когда за окном послышался гул двигателя Гаур поехал выполнять задание Таблетки подействовали не сразу, но скоро стало легче Однако зайчики еще мелькали перед глазами, мешая обзору. Вдруг погас свет. Сначала Бижан испугался, думал, что-то случилось со зрением. Но уличный фонарь освещал кабинет, позволяя различить мебель вокруг. «Что там такое?» — крикнул он в скрытую в темноте дверь. Снаружи раздалась суета, неразборчивые голоса, грохот, кто-то упал. Послышался короткий вскрик «Бездары!». Он хлопнул по столу, ужав кисть в кулак. А затем наступила тишина. Тягучая тишина на фоне барабанившего по окнам дождя и шаги. В дверь постучали. «Входите!» Почему-то на душе было неспокойно. Снова раздался стук. «Я сказал, входите!» Никто не отозвался, заставив губу старика дернуться от раздражения. «Оглохли!» Не выдержав, он направился к двери. Ночь выдалась ненастной, но это было только на руку. Дождь моросил по металлическим водоотводам, приглушая звуки шагов, а рычание отъезжающей машины позволило появившемуся из ниоткуда человеку незаметно открыть скрипучую дверь. «Видел, как ему старик приложил, аж покраснела? Есть еще сила, но пацан сам виноват, слишком неторопливый». Голоса доносились сверху, как и шорох одежды, шуршание обуви, дыхание. Кто-то чиркнул зажигалкой, чтобы закурить. Их было немного, человек пять. Но даже так действовать нужно осторожно, поэтому он свернул от лестницы, направился к электрощитовой, что находилась в нескольких метрах от нее». За тяжелой металлической дверью стояли шкафы распределительных устройств, в главном из которых висел рубильник на все здание. Электричество погасло с щелчком разорвавшегося контакта. Сверху засуетились, кто-то включил фонарь на телефоне, свет которого залил стены в пролете. Человек мягко касался бетонных ступеней, стараясь не выдавать себя из-за пыли и мелких крошек под ногами. «Шаг! Еще шаг!» «Гара, сходи, проверь щиток!» Гара, бормоча под нос ругань, спускался с коридора на втором этаже, пока не наткнулся на черный силуэт, будто поглощающий белый свет фонаря. Он остановился, замерев от неожиданности, а затем от удивления. Потому что силуэт тут же исчез. «Ты кто такой?» «Чего там, призрака увидел?» Послышались из коридора насмешки. «Да идите вы!» Гаров встряхнул головой, сваливая все на усталость. «Померещится же!» Нога только коснулась нижней ступени как изо рта вылезло острие. Клинок прошел через затылок, пронзил гортань, разрезал на язык и раздвинул челюсть, выглянув наружу. Смерть наступила мгновенно. Труп рухнул вниз, перевернувшись по лестнице. Его телефон разбился, упав между перин, но свет фонаря еще пробивался через пролет белым столбом. «Эй, Гара! Гара!» Двое поднялись со своих мест проверить подельника Кровь, вытекающая изо рта, добралась до края ступени И вязкими каплями падала навалявшийся внизу телефон Брызгами перекрывая фонарь, от чего свет задрожал Будто предупреждая об опасности Гара, не молчи! Первый из них успел заметить труп, но не успел забить тревогу Клинок вонзился ему в глаз, пробив кости, добравшись до мозга. Второй же проглядел собственную смерть, обнаружив уже перерезанную от уха до уха глотку. Двое оставшихся услышали грохот от падения, вскочили, растеряв смешливые ухмылки. До них наконец-то дошло, что происходит неладное. В проходе появился человек... Незнакомец был обут в черные высокие берцы, носил черные брюки под черным длинным плащом. Лицо закрывал черный шарф, а глаза выглядывали из-под козырька черной кепки восьмиклинки. Было темно, за его спиной, затухая от разливающейся крови, тревожно мерцал свет, отчего мутный силуэт, в котором нельзя различить детали, размывался. Но взгляд незнакомца почему-то был ясен, словно в солнечный день. «Ты... ты кто?» Силуэт тернулся вместе с моргнувшим позади светом и вдруг оказался возле ближайшего из них. Капля крови еще раз ударилась о панель разбитого телефона, окончательно залив фонарь. «Что там такое?» Послышалось из кабинета. Последний из пятерки бандитов успел издать короткий вскрик, когда на его глазах клинок прошел сквозь подбородок, носоглотку пронзил мозги и показался из густых волос, разломав черепную коробку. А в следующий миг незнакомец уже стоял перед ним. На этот раз несчастный не успел даже пикнуть, рухнул безжизненной куклой на старый линолеум. Человек повернул голову в сторону двери, за которой находилась последняя, главная жертва — Он постучал в деревянную створку, нарушив поистине мертвую тишину. Сердце забилось чаще, но не от страха или чего-то подобного нет. «Не спеши, насладись его смертью. Впитай ужас, который он испытывает. Заставь умолять, рыдать, осознать неизбежность кары». Она стояла рядом, высокая. Красивая, подтянутая, волосы собраны в пучок, элегантное платье с вырезом на бедре спускалось до колен, открывая ровные точеные икры, ножки были обуты в дорогие туфли с ремешком на щиколотке, а на шее, красовалось неброское колье с изумрудом в цвет ее глаз. Жнец снова постучал. Я сказал: Входите! Раздражение в голосе у Слады растекалось в груди. Чем больше самоуверенной злости накопится в его душе, тем ярче разгорится ужас перед неизбежным. Ублюдок не выдержал, сам пошел навстречу судьбе. Ручка дернулась, петли скрипнули, отворяя дверь. Бижан Караев увидел незнакомца, стоящего перед ним. Хотя не так... Он увидел собственную смерть в хладнокровном взгляде этого человека. Глаза будто впечатались в сознание, заворожили, не позволяя повернуть головы. Они прожигали что-то внутри, опустошали, оставляя лишь необъяснимый, неуловимый страх». Жнец сделал шаг вперед, заставив Бежана попятиться Зацепившись пяткой за ковер, тот споткнулся Упал на спину, принялся перебирать дрожащими конечностями В бессмысленной попытке избежать своей участи «Кто ты?» Незнакомец молчал Его одежда сливалась с тенями в погруженном в полумрак кабинете, и лишь необъяснимо ясные глаза смотрели с торжествующей ненавистью. Кто ты? Отвечай! Слепой страх сменился паникой. Разум пытался прийти в норму, пытаясь понять, что происходит. Карай впятился, пока не наткнулся на собственный стул. «Не делайте неправды на суде!» Женец говорил тихо, хрипло, почти шепотом, обволакивающим слух, пробирающимся в голову, сжимающим душу до боли. «Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого!» Сначала бежану казалось, что ворсинки ковра впивались в кожу словно мелкими иглами. Одежда теперь казалась слишком жесткой, царапала и жгла. Хотелось снять с себя все, выбежать на холод, чтобы как-то унять зуд. Но потом он понял, что агония исходит изнутри. Слова незнакомца пожирали его, заставляя чувствовать каждый мелкий надрыв все яснее и яснее. Правде сути ближнего твоего. Огония переросла в невыносимую муку, но Бежан не мог даже крикнуть, от чего становилось еще хуже. Жнец смотрел на бьющегося в припадке ублюдка, который пытался содрать с себя одежду, а под ней ногтями сдирать кожу. Чувствуешь? Кровь сползла по обуху кинжала, скатившись к острию. Капля упала на раны, обжигая словно расплавленное железо. Чувствуешь, как твои грехи пожирают тебя? Ты видишь, видишь их глазами те зверства, через которые они прошли? Ощущаешь боль, которую они испытали? Осознаешь, сколько жизней ты закупил, сколько судей разрушил, сколько мечтаний лишил. Бежан с такой силой стиснул зубы, что те треснули и надломились. Острые осколки перемалывали десна, наполняя рот кровью. Крошки пробирались в глотку, царапая гортань. Ногти впивались в открывшееся мясо, ломались о кости. Боль физическая сплелась воедино с болью душевной. Каждый миг длился вечность, чтобы старик успел вспомнить все свои неисчислимые злодеяния». Он был молодым парнем, жизнь которого превратилась в бессмысленное существование овощей из-за удара в голову. В шкуре другого человека познал, каково это умереть от вспоротого живота посреди пустой холодной улицы. Он прожил мучения отца, хоронившего сына, пропустил через себя ужас беспомощности перед толпой зверевших ублюдков, которым кинули на растерзание молодую девушку. А Жнец изнывал от свербящих ран людей, чье несчастье не было отмщено. А Жнец улыбался. Кровь размеренно капала с его клинка, прожигая плоть виновника всех этих и многих других бед. А мучения, извивающегося на полу почти уже мертвеца, наполняли легкие свежестью. Тебя ждет вечная кара, но я не отдам тебе бесам так просто... Сначала ты ответишь за все перед душами своих жертв здесь, в нашем мире. Слышишь меня? Слышишь? Я знаю. Слова. Слова были самым жутким наказанием. Они резали, заставляя боль возрастать, каждый раз доказывая, что прежде был не предел страданий. Бижан жаждал умереть. Он невероятно хотел забыться в небытие, потерять рассудок, но вместо этого полностью осознал каждую крупицу происходящего. Каждое воспоминание, каждую частицу боли осознавал так ясно, как никогда и ничто. Сколько прошло времени? Минута? День? Год? Год? Вечность уже будто наступила, но слова незнакомца напоминали о яве. Нет, издевались они. То лишь начало. И снова капля упала на кожу, обрызгав живот. Еще один спазм сковал изнеможенное тело. Жнец видел, как девушка улыбалась. Его дочь, неискалеченная халатностью доктора, стояла с гордой осанкой. Ее нога не была искривлена, не хромала, танцевальное платье подчеркивало крепкое, упругое, здоровое тело. Он вздыхал воздух полной грудью, будто опорожнения старика благоухали цветами, а рвота, пробирающая через осколки зубов, словно сквозь сито, не источала едкое зловоние. «Да, так оно и должно быть!» Захлебываясь от счастья, Рита издала легкий смешок. «Правосудие свершается! Виновник, бесчестный, мерзкий виновник, получает обратно все то зло, что он причинил!» «Ты смотришь? Ты видишь, как это прекрасно? Ну скажи мне!» «Да!» — жнец моргнул, и сохшее, побледневшее лицо старика смотрело на него с закатившимися белками глаз. Вдруг пальцы сжали рукоять кинжала, а тело само изогнулось в движении. В следующий миг клинок пригвоздил голову Караева к полу, разворотив глазницу. «Что ты сделал?» Рита вскинула руки в гневе. Лицо ее исказилось злостью. Зачем? «Зачем? Зачем?» Жнец моргнул еще раз и на мгновение увидел вместо прекрасной дочери уродливую старуху с одним единственным черным глазом. Но то показалось лишь помутнением, потому что в следующий миг девушка вновь стояла рядом, раздосадованная прерванной пыткой. «Ублюдок получил должное», — оправдался он, вытаскивая лезвие. «Он мог получить больше». Рита развернулась, топнула каблуком, издав нечеловеческий рык, но затем успокоилась, снова улыбнулась, посмотрела на него добрыми, такими... «Знакомыми глазами!» «Ты молодец, папа! Я горжусь тобой!» «Но отныне забудь, забудь про милосердие!» «Они не, не ведают такой милости, и у нас нет нас права на нее!» Жнец кивнул. Дождь за окном успокоился. Скопившаяся в водоотводах жидкость еще падала на землю, но усталый ветер уже свободно разгуливал по улице, будто готовясь ко сну. Ему вдруг тоже захотелось спать. Страшно захотелось. Рита исчезла Он еще раз взглянул на Караева Бежана, Грозного и жестокого человека Которого боялся каждый, кто был знаком с ним Теперь Бежан валялся на полу В луже собственных экскрементов Извернувшись в неведомой позе С застывшей на лице отчаянной мукой Жнец пошагал к двери Фонарь снаружи вдруг погас Уже через секунду вновь залив Тусклым светом пустующий теперь кабинет Черный джип, заранее погасив фары, остановился за несколько дворов до нужного дома Спрятавшись под свисающей кроной дерева, растущего на обочине Мотор заглох, приглушенно доносящаяся из кабины музыка оборвалась «Точно его дом?» Гаур развалился на переднем пассажирском сиденье, Даже в такой просторной кабине макушка великана почти касалась крыши. «Точно!» Водитель Аян, правая рука Гаура, сразу же отклонил идею преследовать Волхова по дороге. «Слишком был велик шанс засветиться». «Нет, источники в полиции шустро слили адрес проживания капитана, так что они успели обговорить план действий, дожидаясь виновника торжества». «Сразу не бросаемся». Гаур достал металлическую зажигалку с откидной крышкой. Обрезал дорогую кубинскую сигару, которую вытащил из серебряного портсигара. «Пусть зайдет внутрь, расслабится, а там уж... Нужно отходы закрыть, чтоб через окно не съебался». Вставил Аян. «Верно», — кивнул Гаур, подпалив кончик сигары и пустив облако ароматного дыма. «Ствол никто не забыл. Пацан, к тебе обращаюсь». Орхан поймал на себе взгляд здоровяка через зеркало заднего вида. Зажатый между двумя мордоворотами, он таил внутри злость и раздражение. Пощечина, полученная от деда, до сих пор горела, хотя уже давно должна была пройти. «Не забыл», — пробубнил парень себе под нос, боясь ответить прямым взглядом. «Чего? Не слышу, говори громче!» Хрипловатый грубый голос понизился из-за набранного в легкие дыма, отчего звучал еще страшнее. «Не забыл». «Вот, мужчина должен говорить уверенно, не мямли, пацан». Мордовороты гаркнули хохотом оскали в зубы. Орхан почувствовал злость, желание расквитаться с ублюдками. Но страх перед ними заглушили неосторожные порывы. «Едет», — предупредил Аян. На дороге показалась пятнашка Волхова. Она остановилась на площадке возле забора, двигатель затих, а за ним погас свет». Вместо чего в кабине загорелся фонарь. Ждем, пока зайдет в дом, напомнил Гаур. Только заметив клиента, он потушил сигару, чтобы огонек случайно не раскрыл засаду. Волхов обогнул машину и выпустил Ксению. Блять, я эту суку на рим не пущу, срычал Гаур, но затем успокоился. Бежан сказал ее не трогать. Мусора тоже валить нельзя, только научить. «Что, отменяется?» — А Аян уже крутил в руках пистолет, заботливо протирая его платком. «Да, по-тихому не получится». «Зачем отменять?» — возмутился Орхан. «Вид журналистки зажег в гаденыше неизменное желание. Он уже пожалел, что повез ее сразу к деду, не позабавившись заранее, а потом явился этот засранец и обломал все надежды на развлечение. Мусора вырубим, а бабу по кругу Нож к горлу приставим, так она и пискнуть никому не посмеет А там уже и с ним разберемся, как в себя придет На глазах у девки, чтоб наглядно, а! Делиться женщиной он и хотел бы, но лучше получить кусок пирога, чем остаться с пустыми руками. Заткнись, щенок! Гаур рассвирепел, увидев безумное лицо Орхана, почуявшего добычу. Я сказал, отменяется, значит, отменяется, понял? Заткнись и не высовывайся! Орхан сжал кулаки добила. Каур не на шутку его напугал. Монструозный великан вселял непреодолимый ужас одним своим видом, но ярость кипела внутри, борясь с оцепенением. «Пусть зайдут и двигаем отсюда. Поймаем гада, когда он будет один». Через несколько минут движок джипа снова завелся, а Ян тронулся, повернул руль, чтобы выехать с обочины сквозь свисающие ветви, а затем повел машину в конец улицы, минуя дом с припаркованной у забора пятнашкой. Входная дверь отворилась, на ступенях показался Волхов, одетый в старый потрепанный бушлат, который он использовал для работы по хозяйству. Капитан вдохнул свежий воздух, Немного постоял, заглядевшись на ночное небо, а затем пошел за дровами, На завтра понадобятся сухие поленья для растопки Утро выдалось странным Волхов проснулся укутанным в старый плед на маленьком кухонном диване Разбудил его ляск посуды и вырвавшееся ой Ксении, которая что-то делала на кухне Он потянулся Протер глаза, повернул голову и увидел, как девушка разбивает яйца в разогретую сковородку. Масло зашипело, белок начал схватываться. Она уменьшила огонь, накрыла крышкой, оставив завтрак готовиться, а сама принялась рыться в шкафах. «Что ты ищешь? Уже проснулся?» Ксения даже не повернулась, будто хозяйничала тут, имея полное право. «Где у тебя кофе и турка?» Волха сел, еще раз растер лицо. «Дом не успел выпустить тепло ночной растопки, но пол все-таки был холодный, поэтому пришлось искать тапки». «Те оказались на ногах гости. «Они смотрелись неряшливо на маленьких стопах, шаркали по полу с каждым шагом». «Игорь?» «А». Волхов очнулся от утренней дремоты, оторвал взгляд от лодышек, переведя его на лицо девушке. «Кофе где? Мне утром без кофе нельзя». «Там, в левой полке. За чаем должно быть». Ксения нашла почти пустую банку сублимированного кофе, поморщилась, поставила ее обратно. «Ничего поприличнее нет? Я уже не говорю о молотом или зернах, но как ты можешь пить этот дешевый дрянь?» В ответ Волхов молча почесал затылок. Только после этого он увидел часы, висящие на стене, и понял, что за окном непроглядная тьма. «Дроздова, половина шестого ты с ума сошла? Я еще мог час спать!» В ответ ему удивленно повели бровью. «Ну ты и Соня!» Я уже успела зарядку сделать, душ принять Кто рано встает, тот потом весь день спать хочет Не меня же вчера у ус... Он осекся Ксения захлопала глазами, резко отвернулась, сдерживая накатившие воспоминания Извини Волхов встал, заснуть обратно уже не получится, так что стоит провести время с пользой Я в душ Извини еще раз Н Ничего Девушка шмыгнула носом Легкого пара Впервые за много лет Волхов позавтракал. Наконец-то он не собирался в попыхах, встав за 15 минут до выхода, а готовым, даже вполне проснувшимся, закрывал входную дверь, имея хороший запас времени. Ксению капитан подвез до бизнес-центра, где находился офис ее компании. Это было единственное высотное здание в городе, выделяющееся к тому же своей формой в виде стопки. Горожане, впрочем, так его и называли – стопка. Холл размещался в плоском двухэтажном строении, крыша которого сужалась, а затем расходилась в основании остальной части массива. Практической пользы в этом вряд ли можно было найти, но смотрелось действительно красиво. Дроздова отстегнула ремень безопасности, потянулась к ручке, но остановилась. «Игорь, да, можно? Можно я поживу у тебя? Я, я боюсь одна». Волхов нервно сглотнул. «Ты не пойми неправильно», — всполошилась девушка. «Я ничего такого...» «Просто мне некуда податься, а одной я... боюсь и одной оставаться». Она смущалась, опустив взгляд в ожидании ответа. «Да хорошо, без проблем. Спасибо». Ксения дернула за ручку, но дверца не открылась. «Черт, забыл совсем». Волхов выскочил из машины, насладившись потоком свежего ветра, ударившего в лицо, подошел к пассажирской стороне и выпустил пассажирку. «Ах, да, забыла». Она уже успела отойти на два шага, но обернулась, принявшись ковыряться в сумке». «Игорь, возьми!» Волхов взял в руки лист бумаги, на изголовье которого было написано большими буквами заявление. «Всё же решилось?» «Конечно!» — кивнула Ксения с таким видом, будто иного исхода и не предполагалось. «Ну все, давай, Заберешь мне вечером?» «Спасибо!» И упорхнула, не дожидаясь ответа. Волхов хмуро проводил ее взглядом, пытаясь вычленить из мешанины эмоций те из них, что заставят послать все нахрен и убраться из города на недельку-другую. Куда-нибудь в Карелию, в поход. Но ничего не получилось. «Бабы», — заключил он в итоге. В отделении было неспокойно. Это Волхов понял сразу же, потому что на входе в него чуть не врезалась Нина. Ее-то капитан никак не ожидал увидеть. «Бестужева, ты чего здесь делаешь? Я же вас отпустил на сегодня». «Игорь Олегович!» Девушка будто очнулась, увидев его. «Он самый». «Нин, успокойся. Объясни, что случилось». Лейтенант явно не выспалась, если вообще закрывала глаза минувшей ночью, судя по растерянному выражению лица. «А вы разве не знаете? Жнец вернулся!»